В ту первую ночь на островке никто не спал. Парень с руками скульптора все-таки сумел заслужить пребывание в регенераторе, и его рот пришел в полный порядок. Поэтому Ликаэль, свернувшийся калачиком на жесткий, брошенный прямо на камни подстилки, которая и являлась его ложем на сегодняшнюю ночь, долго слышал его жаркий, взволнованный, со слезой в голосе шепот. А уже под утро, когда небо на востоке начало светлеть, к нему тихо подползла массивная фигура. «Эй, человек, проснись!» «Да», — так же шепотом отозвался Ликаэль. «Послушай, мы решили бежать». «Бежать?» «Ну да», — жалко зашептали ему в ухо, «пока они спят». «Это же звери, они не оставят нас в покое». Я слышал в Литмере, ну, что на западном побережье существовала секта, которая крала тела ушедших к богам, а потом поедала их. Они занимались этим целых восемь лет, прежде чем их подвергли лечению. «Эти тоже какая-то секта, точно! Мы должны покинуть остров и немедленно обратиться к Симпоису. Этих надо лечить! Срочно!» Ликаэль несколько мгновений молча лежал, обдумывая аргументы шепчущего, а затем тихо спросил. «Но как?» «Мы все продумали», — снова жарко зашептал его слабо различимый в тьме собеседник. «Полетим на капли». Они спят с другой стороны и ничего не заметят. Мы тихо проберемся в каплю и...» Он говорил что-то еще, но Ликаэль уже понял, что у них ничего не получится. Возможность улететь на капле была слишком очевидна, а он за время общения с этими так называемыми ассистентами Биноля как-то не заметил у них отсутствия способностей к анализу. Скорее даже наоборот. Но ведь делать-то что-то надо было. И тут Ликаэль принял решение, от которого внутренне содрогнулся. Он решил, что сам пойдет на насилие, если беглецам попытаются помешать. Вот так, и никак иначе. Если эти... Если они применяют насилие против людей, реализующих свое право на свободу и свободное передвижение, получат то же самое в ответ. Эта мысль его так захватила, что он даже забыл, что не ответил на слова шепчущего. Поэтому тот, немного погодя, сам напомнил об этом. «Но так как ты с нами?» «Да», — твердо ответил Ликаэль. Но едва массивная фигура исчезла в темноте, как его захватил вопрос, не является ли насилие заразным? И точно ли решение прибегнуть к ответному, только к ответному насилию, продукт его собственного разума, и было принято вовсе не под влиянием некоего психического искажения, которому он подвергся под воздействием этих троих? И насколько это решение разрушит его личность и систему ценностей цивилизованного человека – который, как всем известно по своей природе, просто не способен к насилию. Короче, когда лежащие вокруг него темные фигуры зашевелились и начали потихоньку стягиваться к закрытому на ночь люку капли, Ликаэль все еще продолжал напряженно размышлять над аспектами принятого решения и возможным влиянием этого решения на его личность. Поэтому он не заметил, в какой момент перед ним нарисовалась кряжестая фигура в странной одежде, которую, как выяснилось, несколько позже именовали боевой комбинезон. «А куда это вы собрались, детки?» — насмешливо спросила кряжестая фигура. Киольцы замерли. Ликаэль подобрался. Вот и настал его час. Однако, похоже, над вопросом, мучившим мастера все утро, напряженно думал не он один. И многие из тех, кого мучил тот же вопрос, как видно, пришли к похожим выводам потому что в этот момент тот самый парень, которому вчера выбили зубы, зажмурился и, отчаянно закричав что-то непонятное, кинулся на преграждавшую им путь фигуру, вытянув в ее сторону стиснутые в кулаки руки. Бум! Резкий удар коротким обрезком пластика левой трубы по лбу опрокинул бегущего на землю. А все тот же голос лениво произнес. — Первый готов. Еще кто-то хочет? — А-а-а! Взревел следующий подопытный, к которому тут же присоединился еще один, потом еще, и Ликаэль понял, что если они хотят покинуть этот остров, то и ему не следует оставаться в стороне. Он шумно вдохнул, сжав кулаки, тоже вытянул руки и бросился вперед. Это было последнее, что он помнил. Очнулся Ликаэль уже в регенераторе. Запястье его левой руки было зафиксировано в держателе, так же, как и предплечье правой. И это, скорее всего, означало, что руки у него сломаны. Впрочем, они уже не болели. На лице, которое слабо и неверно отражалось в изогнутой крышке регенератора, виднелось несколько уже изрядно пожелтевших, но все еще довольно заметных синяков. Судя по всему этому, он находился в регенераторе не менее двух часов. «Значит, пятеро», — негромко прозвучало за тонкой стенкой регенератора. «Да, и я бы сказал, не просто пятеро», «От целых пятеро!» — откликнулся другой голос. «И это за первые сутки. Так что плотина, считай, сломана. Насилие для них теперь уже не табу. И это означает, что у нас все-таки появился шанс». «Нет, адмирал все-таки молодец!» — послышался третий голос. «Ловко придумал не отправлять сразу каплю. Иначе они могли жевать сопли еще недели-две, то и вообще не решились бы на нападение». «Знаешь, банк!» — проворчал первый. Когда я слушаю тебя, у меня создается впечатление, что наш Ямамото — это не японский, а американский адмирал. Слушай, Отто, — немедленно отозвался третий, — Ямамото — наш адмирал и наш командир. И вообще, та война осталась на земле, а мы здесь, на Киоле. И у нас теперь другая война, в которой мы все имеем шанс сдохнуть и совершенно точно сдохнем, если не будем прикрывать друг другу спины так что нехрен меня провоцировать. А что касается Ямамота, то мне очень жаль, что у нас на Земле не было таких адмиралов. Глядишь, гораздо больше простых американских парней осталось бы в живых». Ликаэль несколько мгновений лежал, переваривая услышанное, а затем ошеломленно качнул головой. «Они эти? Они не были кеольцами».